Глава 19. Под конец перелета МакКензи удалось заснуть. Хотя она то дремала, то просыпалась между остановками и пересадками всю дорогу до Линкольна. Ее разбудил голос капитана, когда тот сообщил, что они приземлятся через десять минут, и когда шасси самолета коснется земли в Небраске, будет 8:07 утра. Маккензи не теряла времени даром. Она быстро заскочила в кондитерскую в аэропорту, чтобы купить кексы и кофе, а потом сразу направилась к стойке аренды автомобилей. Только сидя за рулем арендованной машины, она вдруг подумала, что у нее до сих пор не было плана. Хотя это был ее осознанный выбор, как бы она ни старалась утверждать обратное, Маккензи намеренно ничего не планировала заранее. Ей не хотелось перегружать голову мыслями, особенно когда до возвращения в Страсберг оставалось меньше сорока часов. Прежде чем выехать со стоянки у аэропорта, Маккензи открыла СМС, которое прислал ей портер. Без тени сомнения она нажала на кнопку, чтобы позвонить Кирку Питерсону. Он ответил уже после первого гудка, словно все утро ждал ее звонка. "Алло", сказал он. Это Кирк Питерсон? Да, это я, ответил он. Меня зовут Маккензи Уайт. Я из Я знаю, кто вы, перебил он хитрым голосом. Ваш друг Олд Портер предупредил о вашем звонке. Я надеялась, у вас найдется время со мной встретиться. Вы в Небраске? удивленно спросил он. Да, в Линкольне. В таком случае, я буду рад с вами увидеться. Вы пьете кофе? Маккензи посмотрела на стакан кофе, который купила в аэропорту. Тот торчал из-под стаканника на панели и был почти пуст. "Да? Тогда давайте встретимся за кофе", сказал он. "Я буду на месте через полчаса". Первое, что подумала Маккимзи, увидев Кирка Питерсона, так это то, что он был невероятно хорош собой. Он улыбнулся ей, когда она села напротив него в кафе Starbucks. в десяти минутах езды от аэропорта. И Маккимзи подумала, что он выглядел как более мужественная копия Райана Рейнольдса. Он был красив, но при этом слегка грубоват, как какой-нибудь исследователь дикой природы. По виду ему можно было дать тридцать с небольшим. Легкая щетина покрывала нижнюю часть его лица, в то время как на верхней выделялись темно карие глаза. На нем была обычная белая офисная рубашка, галстук и темные джинсы. Помимо стакана с кофе, на столе лежала одна единственная папка. "Здравствуйте", сказал он, протягивая руку. "Я Кирк Питерсон". «Маккензи Уайт", ответила она. "Спасибо, что согласились со мной встретиться". "Конечно, как я понимаю, мое новое дело может быть связано со смертью вашего отца", так считает Портер. сказала Маккензи. Правда, он не рассказал мне деталей. Будьте со мной откровенны, сказал Питерсон. Вы пытаетесь познакомиться с делом до того, как оно попадет в руки федералов? Я прав. Вы правы в этом случае. Я должен рассказать вам о деле, которое я только что завершил. Он толкнул папку в сторону Маккензи, но продолжал придерживать ее пальцами. Лучше наклонитесь поближе, потому что если кто-нибудь будет проходить мимо, и увидит фотографии. То может поперхнуться своим массала или макачино. Маккензи открыла папку и нагнулась ближе. Пока она просматривала документы и фотографии, Кирк Питерсон рассказывал ей о расследовании. Все началось с того, что ко мне обратилась жена с просьбой, чтобы я нашел подтверждение тому, что ее муж ей изменяет и тратит средства, которые они отложили на обучение сына в колледже. Я начал следить за ним и узнал, что жене он не изменяет, но ночами встречается с людьми, которые, как я убежден, входят в наркокартель, действующий в Нью-Мексико. Мне это показалось странным, ведь этот парень был чист как слеза младенца, ни приводов, ни сроков, помощник тренера футбольной команды сына. Вообще не к чему придраться? В конечном итоге я собрал достаточно доказательств, и решил представить их жене и полиции, но это было непростое решение, потому что я мог разрушить мещанское счастье. Однако через полтора часа после моего звонка жене мне и самому позвонили. Звонили из полицейского участка округа Морил, где жил подозреваемый. Жена нашла его мертвым в спальне с двумя пулями в затылке. причем она все время была в доме и не слышала никаких выстрелов. Маккензи Посмотрела на фотографии, приложенные к делу. Сердце забилось быстрее. Эти фотографии рисовали ту же картину, что она видела в своих кошмарах. Мужчина лежал на кровати лицом вниз. На простынях и и стенах была кровь. Лица мужчины не было видно. Благодаря чему ей было немного проще представить, что это был отец. "Вы уверены, что жена ни при чём?" спросила МакКензи. Она ведь думала, что он ей изменяет. Может быть, она стала ревновать и? Она замолчала, понимая, что эта версия была маловероятна. "Я подумал о том же самом", сказал Питерсон. "Но ничего не сходится. Конечно, полиция проверяет и эту версию. Но думаю, ей немало достанется от федералов, когда дело перейдет к ним. При этом я могу дать почти стопроцентную гарантию, что жена этого не делала". Он замолчал. Словно ожидая очередного вопроса, Макензи осталось просмотреть еще пару документов, в основном фотографии с места убийства, на которых, слава богу, не было видно тела. Она быстро пролистала их, особо не задерживаясь ни на одной, но потом остановилась, дойдя до последней. Макензи несколько раз моргнула, чтобы убедиться, что зрение ее не подводит. Она смотрела на фотографию документа с двумя расположенными рядом изображениями. На секунду она забыла, как дышать. "Я хотел, чтобы вы увидели это своими глазами", сказал Питерсон. "Я пока никак не могу это объяснить". Документ состоял из двух изображений. На первом была лицевая сторона визитной карточки, а на втором ее задняя часть, на которой было что-то написано от руки. Это было найдено на месте преступления? спросила она. Да. Она продолжала смотреть на фотографию. На лицевой стороне визитки было написано: Антикварный магазин Баркера. Редкие старые и новые коллекционные объекты. Сердце съежилось от боли. Она уже как-то видела похожую визитную карточку, но не именно эту. Такую визитку нашли в кармане отца после его смерти. уникальной эту карточку. Делала то, что было выведено сзади на карточке, которую нашли в кармане отца двадцать лет назад. Никакой надписи не было. Маккензи посмотрела на слова и почувствовала, как горлу подкатывают слезы. На задней стороне этой визитной карточки тонким красивым курсивом было написано имя Бенджамин Уайт. Так звали ее отца. Глава 20. Бессмыслица какая-то. Маккензи с трудом произносила слова. Прошло двадцать минут с тех пор, как она увидела фотографию визитной карточки. Они быстро покинули Старбакс и сейчас находились в машине Питерсона. Он сидел за рулем, а Маккензи анемело листала документы в папке. "Возможно", сказал Питерсон. "Нам будет полезно увидеть место преступления". Я слышал, у вас отлично получается анализировать места убийств. Вы сказали, это произошло в округе Мурвилл?» Да. Дом находится примерно в часе и сорока минутах езды отсюда. Вы не против быть со мной в машине так долго. Час сорок минут пути, невозмутимо подумала она. Чуть меньше, чем от Квантика до Страйсберга». Не против, ответила Маккензи. Красота Кирка Питерсона больше ее не смущала. Сейчас единственное, о чем она могла думать, была информация в тонкой папке, которая лежала у нее на коленях. Она посмотрела на фотографии мужчины на кровати. Согласно данным в папке, его звали Джимми Скотт. Маккинзи очень старалась не представлять на его месте отца, но это было непросто. "У вас есть какие-нибудь соображения?" спросил Питерсон, касательно нашей улики, визитной карточки. Ни одного, ответила Маккензи. Когда убили моего отца, полиция и ФБР обыскали все, но не нашли антикварного магазина Баркера. Было что-то похожее в штате Мен, но их визитные карточки отличались от той, что нашли, и принадлежали семидесятилетнему ветерану. Они обыскали его лавку вдоль и поперек, но не смогли связать с убийством. Я тоже ничего не нашел», — сказал Питерсон, словно этого магазина не существует. Зачем кому-то печатать визитные карточки для вымышленного магазина? Ума не приложу, ответил Питерсон. Согласен с вами. Это какая-то бессмыслица, это мягко сказано, подумала Маккензи и отвела взгляд от папки, взглянув на до добулый знакомый пейзаж Небраски, открывающийся из окна машины Питерсона. Поездка через округ Морвил вывела их на трассу ведущую к виднеющейся вдали смотровой площадке Чимнирок. Она видела ее полумесяц впереди и вдруг впервые за все время осознала, что скучала по Небраске, по красоте ее бескрайних полей, по уединенности и бесконечному небу. Ностальгировать долго ей не пришлось. Через двадцать минут после того, как Чимнирок остался позади, Питерсон въехал в тихий пригород После нескольких поворотов они добрались до его центра и остановились у милого двухэтажного дома. Жена жертвы сейчас гостит у сестры в Омахе, пояснил Питерсон. Она разрешила мне приехать сюда. Местная полиция тоже не возражает. Честно говоря, мне кажется, что они ждут не дождутся, когда дело передадут федералам. Они вышли из машины и вошли в дом Скоттов. Сейчас здесь было пусто. но складывалось впечатление, что лишь недавно тут кипела жизнь. У Маккензи часто было такое ощущение еще с тех пор, как она работала детективом, совсем недалеко от этого места. Питерсон провилоче через комнаты в сторону спальни, она не смогла не заметить коробку с бумажными платками на журнальном столике в гостиной. Несколько использованных платков лежали скомканными на полу. Маккензи обращала внимание на все, лишь бы отвлечься. Она заметила слегка покосившуюся рамку с фотографией на стене, пыль на абажуре декоративной лампы, фигурку спортсмена на полу у входа в дальнюю спальню. Она больше не могла отвлекаться, когда Питерсон открыл крайнюю дверь в конце коридора. Он распахнул ее, и Маккинзи вошла за ним следом. За исключением пустой кровати без простыней и мертвого тела, комната выглядела точно так, как на фотографиях Питерсона. На изголовье и стенах виднелись капли крови. Как давно его убили? спросила Маккензи. Около двух дней назад, ответил Питерсон. Вы не знаете, кто-нибудь заходил сюда после того, как вы здесь были? Не думаю, может, приезжали криминалисты из полиции штата. Потому что хоть это и было изначально моим делом, но я ведь не полицейский, как бы не хотела жена умершего, чтобы я занимался его смертью. МакКензи медленно обошла кровать. Она скривилась, изучая капли крови на стене. След крови уходил немного вправо, указывая на то, что Джимми Скотта застрелили не в упор. Спуская курок, убийца, скорее всего, стоял от него немного левее. Кроме этого, Она решила, что когда его застрелили, Скотт, вероятнее всего спал, потому что не пошевелился, когда ему выстрелили в затылок. Вы сказали, жена была дома, когда это случилось, спросила Маккензи. Да, она была в гостиной, смотрела шоу Джимми Фэллона. Она не знала, что он мертв, пока не легла в постель и не нащупала кровь. Если шло шоу Фэллона, значит, убийство произошло примерно между 10:30 и «И В тридцатью вечера, верно? Мы считаем, что да. Вы уверены, что жена вне подозрений? С большой вероятностью, да. Могла бы я как-нибудь с ней поговорить? Я могу дать вам ее контакты, если хотите. Но она не станет с вами разговаривать. Она убита горем. Сомневаюсь, чтобы вы смогли поговорить с ней позже, если только вы не наколдуете себе участие в этом расследовании. Маккензи осматривала комнату. Когда посмотрела назад на два окна в задней стене, она подошла ближе, чтобы проверить, не были ли они разбиты. На внешней части карниза было несколько царапин, но ничего подозрительного. "Я выйду во двор", сказала она. "Хотите проверить окна?" спросил Питерсон. "Я уже проверял, но в основном для подстраховки. А о чем вы думаете?" "Я думаю, что, исходя из косых следов крови на стене, Стрелок должен был находиться за жертвой и стрелять слева. Я думаю, он действовал тихо и осторожно, но не настолько, чтобы пробраться в комнату через окно у кровати. Думаю, он проник через окно из этих окон или через парадную дверь. Питерсон задумчиво хмыкнул и последовал за Маккензи. Они вышли из дома и пошли вдоль стены во двор. Двор был небольшой. Основную его часть занимала полоска деревьев, отделяющих владения скоттов от соседнего двора. Сам двор был примерно десять соток, довольно скромный. Маккензи подошла к окну. Оно располагалось относительно высоко, чтобы в него можно было спокойно заглянуть. Она посмотрела на землю, ища следы и отпечатки. Стрелок должен был использовать стремянку. или что-то подобное, чтобы дотянуться до окна. Маккензи изучала землю в течение двух минут, но ничего не нашла. Потом она обыскала двор в поисках любого предмета, который можно было бы подставить, чтобы подобраться к окну. И снова неудача. Во дворе стоял красный велосипед, который, скорее всего, принадлежал сыну Джимми Скотта. Он стоял у дальней стены, но быстрый осмотр показал, что и его не использовали как стремянку. "Потолкнуть?" с улыбкой спросил Питерсон, увидев, что Маккензи снова пытается заглянуть в окно. "Нет, спасибо", ответила она, стараясь, чтобы слова не прозвучали грубо. Они вернулись в дом и прошли в спальню. Там Маккензи открыла окна, одернула шторы и выглянула в сад. Высунувшись наружу, она могла очень близко рассмотреть внешнюю сторону оконной рамы. И опять она не увидела ничего, что указывало бы на незаконное проникновение. Она посмотрела на кровать. Кто-нибудь проверял знакомых и коллег? Может, они знают антикварный магазин Баркера? Я об этом ничего не знаю. Вы думаете, следует проверить? спросил Питерсон. Да, бюро обязательно даст это задание кому-нибудь из агентов. Когда дело передадут им. Закончив фразу, Маккензи пошла на выход. Питерсон следовал за ней, явно ее немного смущаясь. Вы здесь закончили? спросил он. Думаю, да, ответила она. Вы сможете отвезти меня назад к Куда? спросил он. К вашей машине? Маккензи на секунду задумалась, а потом спросила: Вы никуда не торопитесь? Сегодня нет Примерно в часе езды к востоку отсюда есть небольшой городок Белтон. Вы о нем слышали? Да, там вашего отца нашли оба... Э, вы там выросли, верно? Откуда вам это известно? спросила она. Я читал дело вашего отца, когда все это случилось, ответил Питерсон. Это входит в мои обязанности частного детектива. Ну что ж, вы хорошо делаете свою работу. Вы сможете меня отвезти туда? Я думаю, так я смогу сэкономить немного времени, вместо того, чтобы просить вас отвезти меня назад в Линкольн, только для того, чтобы снова отправляться в эту сторону. Без проблем, сказал он. Они прошли к его машине и выехали на шоссе. Они поехали на восток, и уже через несколько минут Маккинзи почувствовала внутреннее напряжение. Она хотела как можно скорее прибыть на место. 20 лет спустя она возвращалась туда, где умер ее отец, в дом из ее кошмаров. Наверное, она могла сказать, что возвращается домой.